Глава 70. Его тайное пиршество, которое в народе называли пиром двенадцати богов, также было у всех на устах. Его участники возлежали за столом, одетые богами и богинями, а сам он изображал Аполлона. Не говоря уже о той брани, какую осыпал его Антоний, ядовито перечисляя по именам всех гостей, об этом свидетельствует и такой всем известный безымянный стишок. Только лишь те господа подыскали для пира Хорага, шесть богов, шесть богинь, Маллия вдруг увидал. И между тем, как в обличии обманщика Феба безбожный Цезарь являл на пиру прелюбодейство богов, все от земли отвратили свой лик небесной силы, и позолоченный трон бросив, Юпитер бежал. Примечание. Хораг — театральный костюмер, у которого, по-видимому, пирующие брали на прокат свои костюмы. По другому объяснению его и его актеров они наняли развлекать себя за пиром. Маль лицо или место неизвестное? Слухи об этом пиршестве усугублялись тем, что в Риме тогда стояли нужда и голод. Уже на следующий день слышались с восклицания, что боги сожрали весь хлеб, и что Цезарь. впрямь Аполлон, но Аполлон-мучитель. Под таким именем почитался этот бог в одном из городских кварталов. Примечание. Аполлон-мучитель почитался, как казнивший Марсия. Ставили ему в вину и жадность к коринфским вазам, и богатые утвари, и страсть к игре в кости. Примечание. Каринские бронзовые вазы славились чеканкой и качеством металла. По преданию, они были сделаны из бронзы с примесью золота и серебра, сплавившейся при пожаре Каринфа в 146 году до нашей эры. Так во время проскрипций под его статуей появилась надпись: "Отец мой ростовщик, а сам я возвщик". Ибо уверяли, что он Занес некоторых людей в списке жертв, чтобы получить их коринфские вазы. А во время Сицилийской войны ходила такая эпиграмма. Разбитый в море дважды, потеряв суда, он мечет кости, чтоб хоть в этом выиграть. Примечание. Вазовщик в подлиннике также неологизм. Каринтиариусу.